Глава 46. Момент выхода ощутили все. Сначала взвыли сирены, оглушая и прекращая спор между Кахраем и массивным мужчиной, требовавшим немедленно отвести его к старшему. И вовсе ни крыши у девчонки, которая притворялась, что командует. а к кому-то, кто способен объяснить, что происходит и когда все станет хорошо. Сирена заставила присесть к Рикуна, объявившего себя главой общественного комитета. Сирена на мгновение высушила слезы у сухощавой женщины, что жалась к стене и не собиралась уходить, пусть в медотсек ее не пускали, но она знала, что Альберт чувствует ее присутствие. И выживет. Конечно, выживет. Аппендицит со всеми случается. Но ведь это ещё не повод, чтобы умереть, верно? Кто в современном мире умирает от аппендицита? Сирена выла и выла, прерывая лишь для того, чтобы мягкий женский голос в очередной раз озвучил просьбу разойтись по каютам. Вы нас так не напугаете. Эгберт Симонс младший, третий сын секретаря, отступать не собирался. ни перед сиреной, ни перед хмурым лысым типом, возомнившим, будто он на корабле высшая власть. За спиной Экберта Симонса младшего стояли люди, и их ожидания, и возможность оттачать собственную карьеру, которая как-то с самого начала не заладилась, хотя папа и помогал в рамках закона, конечно. Но кто бы знал, сколько всего можно сделать в этих самых рамках закона. Мы требуем ответа. требуйте. Тип смотрел снисходительно и даже с жалостью, а ещё не собирался пропускать людей к лифту. Мы сиренами взвыла снова силой, и по стене корабля прошла дрожь. Где-то далеко, глубоко там внутри, раздался протяжный скрежет, сменившийся вздохом. Вбегнул в свет, заставляя людей отступить. И даже лысый нахмурился, что можно было счесть признаком волнения. «Идите в каюты!» — велел он. И почему-то никто не осмелился спорить, даже Эгберт Симмонс-младший. Правда, мысленно он поклялся себе, что не забудет унижение и расквитается потом, когда корабль доберется таки до цивилизации. Рано или поздно он ведь должен добраться. Женщина на скрежет вздрогнула и оторвалась от стены, которая показалась вдруг совершенно ненадёжной, хотя ещё недавно она вовсе не думала ни о стенах, ни о том, где находится. А теперь вдруг крушение? Она читала, что раньше, давно случались неприятности с кораблями. И теперь тоже случались, хотя и редко, но ведь не с лайнерами люксового класса. Дрожь не утихала, и в душу вполз страх. А если... Нет, конечно, нет. Невозможно. А если даже и возможно, то экипаж позаботится, чтобы пассажиры не пострадали. Как иначе-то? И раз сирена все еще ноет, а голос из кино уговаривает вернуться к себе, что-то подсказывало, что мысль, в общем-то, здравая, значит, не все так плохо. У нее. А вот Альберт. Сколько раз он жаловался на боль в животе и пил свои сиропы тягучие, Но выходит бесполезное. А она ведь уговаривала, просила зайти в медпункт, раз уж он не доверяет семейному врачу, а он всё не находил времени. А чем всё закончилось? Боль стала невыносимой, и вот. Женщина почесала ладошку, на которой проклюнулось красное пятнышко и вздохнула. Аллергия. Надо будет принять лекарство. Она с самого начала была против этой затеи. Нет, отдохнуть следовало бы, но к чему лайнер, перелёты эти. Она бы великолепно отдохнула дома, чем Альберто Аенские горы не угодили. Но нет, упёрся ведь, сюрприз сделал. У него никогда-то не получались сюрпризы, а ей просто не хотелось обидеть. И что в итоге? Новая еда, которую он пробовал так, будто всю предыдущую жизнь не доедал. А потом опять сиропы и снова а у неё аллергия, про которую она почти и забыла, поверив, что та ушла. Выходит, нет. Женщина поднесла руку к глазам и уставилась на пятно, которое стало будто бы больше, а в центре его проклюнулось белое пятнышко. Наверное, стоило прийти, когда её вызывали на прививку, но Альберту как раз стало совсем плохо, как было его одного бросить. А потом и вообще не до того. И... и сейчас попросить? Но там заняты с Альбертом, и отвлекать как-то неудобно. Хотя кто в мире современном умирает от аппендицита? Еще одна женщина пыталась сосредоточиться на внутренних ощущениях. Отыскать в глубине души клубок творческой энергии, который просто обязан был там быть. Но его не было, или она потеряла связь с даром. Из-за развода, конечно, как иначе. Низкий, глупый мужчина, который никогда не мог понять её стремлений. И странно теперь думать, как она могла влюбиться в такого. Или не странно. А раньше она была другой, столь же примитивной, глупой, обыкновенной. «Мам!» Инге надоело перебирать кубик. «А ты когда закончишь?» «Скоро!» Женщина закрыла глаза и сделала глубокий вдох. «А когда скоро?» «Совсем скоро!» Она представила себя облаком светлой энергии и почти уже увидела это самое облако, внутри которого и скрывалась искомая сила, когда кто-то дернул за рукав. «Мам, а можно я погуляю?» Гулей. Раздражение удалось сдержать, как и злость, которая почти разрушила облако. Надо было оставить детей с мужем, но тогда это казалось неправильным. Облако, мягкое, пушистое облако, которое не имеет ничего общего с тяжестью материального мира, который существует вовне. Наставник говорил, что вместе с истинным просвещением приходит осознание и принятие полного одиночества ведь по натуре своей любой человек самодостаточен он и творец и мир она почти слышала мягкий вкрадчивый голос который помогал раскрыться истинной сути ему не нужны те кого общество навязывает говоря что именно эти люди и есть главное нет главное внутри облако переливалось всеми оттенками жемчуга И внутри, в нём, она видела тёмно-зелёный шар, к которому потянулась, но взвыла сирена, и корабль содрогнулся, заставив выпасть из блаженной нирваны. Женщина не удержалась и выругалась. С самого начала эта затея с путешествием представлялась ей глупостью, но наставник жил на Ишрае, а добраться туда, не вызвав подозрений бывшего, можно было лишь так. И вот теперь Она раздражённо поскребла руку, на которой проступил ряд мелких гноичков. Надо будет взять энергетическую мазь и помедитировать. Внутреннее беспокойство, её неуверенность отрицательно сказывались на физическом вместилище духа. Она огляделась, убеждаясь, что каюта пуста, и вновь вернулась на коврик для медитации. Поправила ароматические палочки, сделала вдох. Она очистит себя. станет достойно, чтобы перейти на новый уровень, путь к совершенствонию лёгких, но она пройдёт его и достигнет просветления. А достигнув, возродится в новом образе одной из истинных. Именно так Думаешь, надо? Девочка оглянулась. Коридор был пуст, и это погало. Если хочешь, можешь вернуться, ответил брат, которому тоже было не по себе. Но он бы не признался в этом из-за миллион кредитов. Или за миллион признался бы. Миллиона хватило бы, чтобы нанять хорошего адвоката, который опротестовал бы решение суда и вернул бы их с малой отцу. Нет, мать была неплохой. странный, местами даже долбанутый. Хорошо, что Мала ещё не понимала, насколько долбанутый. Но проблема даже не в том, просто матери не было никакого дела до них с малой. И даже непонятно, чего она в суды лезла и вообще. Идём. Он взял Малую за руку, и та вздохнула с облегчением. Верила их хорошо. Он позаботится. Что-то вокруг происходит. Пусть взрослый и брут, будто всё в порядке, но он не тупой. А мамашка планшет не паролит. Вот и. В чатах вообще всякого понаписали. Правда, верить всему дураков нет, но всё равно беспокойно. А куда мы вообще на мостик? Зачем? Осмелев, малая стала задавать вопросы. Не столько потому, что ответы нужны, сколько чтобы не молчать. Устала Мамке то медитация, то прозрение, то ещё чего, мешать нельзя, а больше поговорить особо не с кем. За тем, что там точно безопасно. А на мамашку особо и надежды нет. Она вообще не заметит, если корабль развалится. А мама как? Никак. Но Малая вдруг упёрлась. Если опасно, то надо ей сказать. Он остановился, смирил сестрицу. А вот как чуял, не надо было с ней связываться, но и бросить как-то не моглось. Взглядом и сказал. А она поверит. Малая прикусила губенку и покачала головой. Вот. Она насупилась. Мы ж просто узнаем, чего там. Он присел на корточке, как всегда делал отец, когда хотел сказать что-то важное. И в глаза еще смотрел. И тогда после суда обещал, что не бросит, что будет бороться. Вот только миллиона у него не было. А у Мамаши был. У неё свой канал и поклонники. И вообще, она из семьи, у которой всегда имелись деньги. А отец? Мальчишка шмакнул носом. Узнаем и тогда решим, что делать. Малыки внуло и сказала: "Идём, Как ни странно, до мостика они добрались почти без помех. Разве что один раз пришлось прятаться у самых лифтов. Но потом мальчишка прикинул, что по лифтам точно не подняться. Их однозначно контролируют или система, или люди. А вот лестницы — другое дело. Конечно, корабль был незнакомого класса, но сходного с типовым «Талиана». А отец говорил, что изменения вносятся лишь локальные, не затрагивающие базовую конструкцию. А служебные лестницы — часть её, и надо лишь отыскать вход. Получилось без труда. Тут он посмотрел вниз. Лестница была узкой и сделана из укреплённого пластика. Точнее, он знал, что пластик укреплённый и способен выдержать куда больше вес, чем его собственный, Но было жутковато. Лестница уходила вниз и вверх и Мне страшно, пожаловалась Малая. И мне, всё-таки признался мальчик. Хочешь отведу тебя назад. Не, подумав, сказала она. Я с тобой. Пошли. И первый бесстрашно шагнула на узкую ступеньку. Молодец, и отец говорил, что Малая храбрая. и он тоже. И нужно держаться рядом, ждать. Ждать он тоже научится потом. Быстрее, быстрее. Нервный голос мастера Були перекрывал сирену. Он заполнял всё немалое пространство кухни, заставляя поваров двигаться ещё быстрее, хотя недавно казалось, что подобное невозможно. Эра отступила к стене, едва не споткнувшись о робота-полотёра. "Да что вы шевелитесь словно дохлые боты?" мастер Були добавил пару слов покрепче. "Так тревога же", робко заметила девушка в мятом комбинезоне, на котором явно читалась история сегодняшнего ужина. «И что с того?» Лохматые брови сошлись над переносицей. «Тревога тревогой, а ужин должен быть подан по расписанию». Мастер Були сложил руки за спиной и хмурым взглядом обвел цех. «И еда должна быть, заметьте, съедобной. Более того, желательно, чтобы она была и вкусной. Ничто не успокаивает людей так, как горячая, вкусная и вовремя поданная еда». так что не отвлекаемся. И вас, милочка, это тоже касается. И Эра вздохнула. Нет, она могла бы уйти. Никто не сказал бы ни слова в лицо. А что говорят за спиной, так ли важно? Она ведь не повар, у неё и сертификата нет. А что готовить любит? Так одно дело для себя или подруг, и совсем другое на тысячи пассажиров. Экипаж, обслуживающий персонал. который тоже, оказывается, кушает, пусть и в своей, куда более простой, столовой. В мясном цеху было жарко. Работали духовки, шипел гриль, принимая новые и новые порции мяса. Мелькали манипуляторы и тонкие иглы термометров порхали над стейками, проверяя температуру прожарки. «Прогнал!» – сочувствием поинтересовался Кевин. Он был молод и полон энергии, И порой отталкивал робота, чтобы самому встать за гриль, хотя и понимал, что с двумя сотнями стейков за раз просто физически не справится. Его задачей было следить и соус варить, ибо соусы, как полагал мастер, были чем-то недоступным пониманию роботов и обычной механике. "На вот, попробуй". Кевин зачерпнул из огромной бадьи, в которой булькало тёмно-красное варево. Эра попробовала, Перец добавь, задумчиво сказала она. Красного, острого. Добавил бы, если бы был. Улыбка не надолго сошла с лица Кевина. Моя первая поездка. То есть раньше тоже подрабатывал, но стюардом. А помощнику повара платят больше. Хотя и работы, конечно, хватает, но тут уж Он облизнул ложку. Приправы заканчиваются, и не только. Как думаешь, что будет дальше? Ничего хорошего. Захаро черканула, что лекарство готово, но, кажется, не действует. Во всяком случае, пока непонятно, действует или нет. Закончила вакцинацию, но больше ни слова не добавила. И значит, всё плохо. Она, когда плохо, замолкает, закрывается в себе, полагая, что не имеет права проявлять слабость. Не знаю, сказала она, возвращая ложку. Ничего не знаю. Да ладно, Марек подмигнул. Ты у нас девчонка не из простых, иначе мастер мигом бы ускорение придал. Эра повернулась спиной. Эй, ты чего, обиделась? Нет, просто есть работа, и надо её делать. Хоть что-то делать, в надежде, что хоть этим она полезно будет. Тесто на круассаны было готово и получилось именно таким, как должно. Мягкое, пышное и к рукам не липнет. Эра похлопала ладонями, стряхивая излишки муки. Пусть еда и не спасет никого от чумы, пусть не поставит корабль на нужный курс, да и вообще. Но мастер прав в одном – еда успокаивает, поваров в том числе. Захара убрала планшет раньше, чем господин Ульграст обернулся. Но она не сомневалась, увидел. Как-то так получалось, что худощавый и седой человек этот видел всё, что происходило вокруг, будто и вправду имел глаза на затылке. Без изменений, сказала она, надеясь, что голос звучит ровно. Время, ответил господин Ульграст. Нужно время. Такое лекарство не может действовать быстро. Если вообще подействует. Нет, она сделала всё как должно. Инструкция была весьма подробной, а господин Ульгерс проверил и перепроверил и поставил новый цикл, ибо количество больных увеличивалось. Но а что, если это бесполезно? Если и вправду не подействует? Если Дорогая, чем предаваться сомнениям? Будьте добры, встаньте вторым номером. Он весьма энергично помахал руками, и синеватая пена застыла, превращаясь в микроплёнку. "Я? Вы видите здесь ещё кого-то?" Всядая бровь приподнялась. "Но я никогда. А я когда-то очень и очень давно. Но боюсь, и нового варианта нет." Медицинский комплекс в зале медитаций смотрелся Даниль зачужда. Сияли модули Мерка пошевеливались, многосуставчатые конечности, готовые начать операцию. Глубокое сканирование завершилось, и теперь на шести экранах проигрывались варианты сценариев, один другого страшнее. То есть сценарии были выбраны оптимальные, но смотреть на это было страшно. Если верить списку, то среди пассажиров есть 300 стоматолога, два ортопеда и специалист-трихолог. Не считай диетологов, ортодонта и семерых специалистов по ментальной коррекции. Кого предлагаете позвать? Он был изветителен этот человек, появившийся в лаборатории именно тогда, когда Захара почти поверила, что справляться придётся самой. И испугалась. Сейчас она тоже боялась, но как-то не так, спокойнее, что ли. Я просто не уверена, что не сделаю хуже. Сделать хуже вам не позволят. Операция ожидается вполне стандартная, модуль справится и сам. Нам нужно лишь наблюдать и корректировать. Возьмите на себя контроль за жизненными показателями». Захара кивнула и внезапно поняла, что в ее присутствии здесь и сейчас действительно нет нужды, что модуль справится и сам, что там, в колониях, врачей тоже немного. И модули оснащают куда серьёзнее, чем гражданские. И спасибо. Не за что, детёнька, не за что. Итак, что у нас есть? А есть у нас одна особь мужского пола и редкостной безголовости. Надо было так себя запустить. Взгляните на его кровь, на уровень холестерина. А ведь всего-то Где-то далеко завыла сирена. Парабель вздрогнул, впрочем, ни модуль, ни мистер Ульграст не обратили внимания на эту какую-то мелочь.